«Итак, прошу вас отбросить ваш страх. Я человек, англичанин, и хочу вам помочь. Как видите, нас только двое, я и мой слуга. Но у нас есть ружьи и заряды. Говорите же прямо, чем мы можем вам служить. Что с вами произошло?» «Слишком долго рассказывать все, как было», — отвечал он. «Наши злодеи близко». Но вот вам, сударь, вся наша история в коротких словах. Я капитан корабля. Мой экипаж взбунтовался. Едва удалось убедить этих людей не убивать меня. Наконец они согласились высадить меня на этот пустынный берег с моим помощником и одним пассажиром, которых вы видите перед собой. Мы были уверены в нашей гибели, так как считали эту землю необитаемой. Да и теперь мы еще не знаем... Что нам думать о нашей встрече с вами». «Где эти звери, ваши враги?» — спросил я. «В какую сторону они пошли?» «Вон они лежат под теми деревьями, сударь». И он указал в сторону леса. «У меня сердце замирает от страха, что они увидят вас и услышат, потому что тогда они всех нас убьют. Есть у них ружья?» — спросил я. «Только два», — отвечал он, «и одно из них оставлено в лодке». «Чудесно», — сказал я, — «все остальное я беру на себя. Кажется, они крепко уснули. Нам не трудно всех их перебить, но не лучше ли взять их в плен?» На это капитан мне сказал, что между этими людьми есть два отпетых негодяя, которых едва ли было бы разумно щадить. Но если отделаться от этих двоих, то остальные, он уверен, вспомнят о своем долге. Я попросил его указать мне этих двоих. Он сказал, что не может узнать их на таком большом расстоянии, но что сам он исполнит все, что я прикажу. В таком случае продолжал я, «Прежде всего отойдем подальше, чтобы не разбудить их, и решим сообща, как нам действовать». Все трое с полной готовностью последовали за мной, и вскоре деревья укрыли нас от глаз наших врагов. «Слушайте, сударь, — сказал я, — я попытаюсь выручить вас». «Но прежде ставлю вам два условия». Он не дал мне договорить. «Я весь вашей власти», — сказал он поспешно. «Распоряжайтесь мною по своему усмотрению и мной, моим кораблем, если нам удастся отнять его разбойников. Если уже нет, то даю вам слово. Пока жив, я буду вашим послушным рабом. Пойду всюду, куда бы вы меня не послали, и если понадобится, умру за вас». Оба его товарищи обещали то же самое. Тогда я сказал, если так, господа, то вот мои условия. Во-первых, пока вы у меня на острове, вы не будете предъявлять никаких притязаний на власть. И если я дам вам оружие, вы по первому моему требованию возвратите мне его. Не станете злоумышлять ни против меня, ни против моих подданных на этом острове. «Не будете подчиняться всем моим распоряжениям. Во-вторых, если нам удастся овладеть вашим кораблем, вы бесплатно доставите на нем в Англию меня и моего слугу. Капитан заверил меня всеми клятвами, какие только может придумать человеческая изобретательность, что он исполнит эти в высшей степени разумные требования», и, кроме того, во всякое время и при всех обстоятельствах будет считать себя обязанным мне своей жизнью. «Так за дело, господа!» — сказал я. «Прежде всего, вот вам три ружья, вот порох и пули, а теперь говорите, что, по-вашему, следует нам предпринять». Но капитан опять рассыпался в изъявлениях благодарности и объявил, что роль предводителя принадлежит по праву мне. Тогда я сказал, «По моему мнению, нам надо действовать решительно. Подкрадемся к ним, пока они спят, и дадим по ним залп, предоставив Богу решать, кому быть убитым нашими выстрелами. Если же те, которые останутся живы, сдадутся, их можно будет пощадить». На это он робко возразил, что ему не хотелось бы проливать столько крови, и что, если можно, он предпочел бы этого избежать. Но что двое неисправимых негодяев, поднявших мятеж на корабле, поставят нас в опасное положение, если ускользнут и вернутся на корабль, потому что они приведут сюда весь экипаж и перебьют всех нас. Значит, тем более необходимо принять мой совет, заметил я. Это единственное средство спастись. Заметив, однако, что он все-таки колеблется, я сказал ему, чтобы он с товарищами поступал как знает. Между тем, пока у нас шли эти переговоры, матросы начали просыпаться, и вскоре я увидел, что двое из них поднялись. Я спросил капитана, не это ли зачинщики бунта. «Нет», — отвечал он. «Так пусть ходят с миром, не будем им мешать», — сказал я. Быть может, это сам Бог пробудил их от сна, чтобы дать им возможность спастись. Но если вы дадите ускользнуть остальным...» Это уже будет ваша вина. Подстрекаемый этими словами капитан схватил мушкет, заткнул за пояс пистолет и ринулся вперед в сопровождении своих товарищей, каждый из которых тоже вооружился мушкетом. Один из проснувшихся матросов обернулся на шум их шагов и, увидев в их руках оружие, поднял тревогу. Но было уже поздно. В тот самый момент, когда он закричал, грянуло два выстрела капитанского помощника и пассажира. Сам же капитан благоразумно воздержался, приберегая свой заряд. Стрелявшие не дали промаха. Один человек был убит на повал, другой тяжело ранен. Однако раненый вскочил на ноги и стал звать на помощь. Но тут к нему подбежал капитан и сказал, что уже поздно ему звать на помощь и лучше молить Бога, чтобы он простил ему предательство. С этими словами капитан прикончил его ударом приклада по голове. Оставались еще трое, из которых один был легко ранен. Тут подошел я. Поняв, что сопротивление бесполезно, наши противники запросили пощадок. Капитан отвечал, что он готов их пощадить, если они поручатся в том, что искренне каются в своем вероломстве и поклянутся помочь ему овладеть кораблем и отвезти его обратно на Ямайку. Они стали заверять в своей искренности и обещали беспрекословно повиноваться ему. Капитан удовлетворился их обещаниями и склонен был пощадить их жизнь. Я не противился этому, но только потребовал, чтобы в течение всего пребывания на моем острове они были связаны по рукам и ногам. Пока все это происходило, я отрядил пятницу и помощника капитана к Баркасу, приказанием унести с него парус и весла. Тем временем три отсутствовавшие, к счастью для них, матроса, услыхав выстрелы, воротились. Когда они увидели, что капитан из пленника превратился в победителя, они даже не пытались сопротивляться и беспрекословно дали себя связать. Таким образом мы одержали полную победу. Теперь капитану и мне... Оставалось только победать друг другу наши приключения. Я начал первый и рассказал ему всю мою историю, которую он выслушал с жадным вниманием и немало изумлялся чудесной случайности, давшей мне возможность запастись ясными припасами и оружием. Не было, впрочем, ничего удивительного в том, что мой рассказ так его взволновал, Вся жизнь моя на острове была сплошными чудесами. Но когда от моей необычайной судьбы мысль его, естественно, перенеслась к собственной судьбе, и капитану показалось, что я был сохранен здесь как бы для спасения его жизни, из глаз этого бывалого человека хлынули слезы, и он не мог выговорить больше ни слова.